Глава двадцать пятая Когда Алексей Александрович вошел в маленький, уставленный старинным фарфором и увешанный портретами, уютный кабинет графини Лидии Ивановны самой хозяйки еще не было, она переодевалась. На круглом столе была накрыта скатерть и стоял китайский прибор и серебряный спиртовой чайник. Алексей Александрович рассеянно оглянул бесчисленные знакомые портреты, украшавшие кабинет, и, присев к столу, раскрыл лежавшие на нем Евангелие. Шум шелкового платья графини развлек его. — Ну вот, теперь мы сядем спокойно, — сказала графиня Лидия Ивановна с взволнованной улыбкой, поспешно пролезая между столом и диваном, и поговорим за нашим чаем. После нескольких слов приготовления графиня Лидия Ивановна, тяжело дыша и краснея, передала в руки Алексея Александровича полученное ею письмо. Прочтя письмо, он долго молчал. — Я не полагаю, чтоб я имел право отказать ей, — сказал он робко, подняв глаза. — Друг мой! «Вы ни в ком не видите зла!» Я, напротив, вижу, что все есть зло, но справедливо ли это? В лице его была нерешительность, и искание совета, поддержки и руководства в деле для него непонятным. «Нет», — перебила его графиня Лидия Ивановна, «есть предел всему. Я понимаю безнравственность». не совсем искренне сказала она, так как она никогда не могла понять того, что приводит женщин к безнравственности. Но я не понимаю жестокости. Кому же? К вам. Как оставаться в том городе, где вы? Нет, век живи, век учись. И я учусь понимать вашу высоту и ее низость. — А кто бросит камень? — сказал Алексей Александрович очевидно, довольный своей ролью. Я все простил, и потому не могу лишать ее того, что есть потребность любви для нее, любви к сыну. Но любовь ли, друг мой, искренно ли это? Положим, вы простили, вы прощаете. Но имеем ли мы право действовать на душу этого ангела? Он считает ее умершею. Он молится за нее и просит Бога простить ее грехи. И так лучше. А тут что он будет думать? — Я не думал этого, — сказал Алексей Александрович, очевидно соглашаясь. Графиня Лидия Ивановна закрыла лицо руками и помолчала. Она молилась. — Если вы спрашиваете моего совета, — сказала она, помолившись и открывая лицо, — то я не советую вам делать этого. Разве я не вижу, как вы страдаете, как это раскрыло ваши раны? Но, положим, вы, как всегда, забываете о себе. Но к чему же это может повести? К новым страданиям с вашей стороны, к мучениям для ребенка? Если в ней осталось что-нибудь человеческое, она сама не должна желать этого. Нет, «Я, не колеблясь, не советую, и если вы разрешите мне, я напишу к ней». И Алексей Александрович согласился, и графиня Лидия Ивановна написала следующее французское письмо. «Милостивая государыня, воспоминание о вас для вашего сына может повести к вопросам с его стороны, на которые нельзя отвечать, не вложив в душу ребенка, духа осуждения к тому, что должно быть для него святыней, и потому прошу понять отказ вашего мужа в духе христианской любви. Прошу Всевышнего о милосердии к вам. Графиня Лидия